Мономах постучал в кабинет Муратова. «Ах, нет, уже не Муратова, вот ведь какая штука!» И вошел, услышав отрывистые «Войдите». Нелидова сидела не во главе стола, где положено находиться главному врачу больницы, а на одном из стульев сбоку и что-то строчила в своем ноутбуке, наверное, отчет о проделанной работе. Мономах заметил, что выглядит она немного иначе, Пучок на затылке уже не такой тугой, и несколько светлых прядок выбиваются из прически, мило обрамляя лицо, делая его менее строгим и более молодым. Боротник блузки больше не подпирает подбородок, а расстегнут на пару пуговок, открывая взору стройную шею и тускло блестящий на тонкой цепочке из белого золота кулон в форме кленового листка. В остальном, впрочем, замглавы ревизионной комиссии выглядела как обычно. Юбка до колена, туфли-лодочки на низком каблуке и минимум макияжа на гладком, не слишком выразительном, но приятном лице. При, видимо, намаха это лицо осветилось улыбкой, приветливой и в то же время немного дежурной. — Ну, Владимир Всеволодович, мы можем расслабиться? — произнесла Нелидова, поднимаясь. Роста она была невысокого, чуть пониже Мономаха. Теперь вам дожидаться нового руководителя. Если не секрет, как вам это удалось? Поинтересовался он, присаживаясь на предложенный стул напротив. Что удалось? Не делайте вид, что не понимаете. Как вам удалось убрать Муратова, ведь у него высокие покровители? Знаете, Владимир Всеволодович, тоже опускаясь на стул, ответила ровным голосом Нелидова. «На любого покровителя найдётся... ну, кто-то ещё. Понимаете?» «Но в случае вашего бывшего главврача он сам себе навредил. Я не ожидала, что он так подставится». «Что вы имеете в виду?» «Муратов предложил главе комиссии взятку, представляете?» «Не может быть. Видимо, у него сдали нервы, и он не нашёл ничего лучшего». А может, тот самый покровитель, о котором вы упомянули, решил, что ему дешевле отказаться от своего ставленника, чем продолжать его покрывать? В конце концов, никто не ожидал, что дело зайдёт так далеко. Но даже если бы не история с взяткой, у него всё равно были бы большие проблемы, ведь за время работы нам удалось накопать массу разнообразных нарушений. И что теперь будет, ну, с Муратовым? Пока что он отстранён от должности. Временно. Но мне кажется, вам не стоит беспокоиться. Муратов в эту больницу не вернётся. Они немного помолчали. Значит, ваша работа закончена? Нарушил тишину Мономах. Слава богу, да. Улыбнулась Нелидова. В течение недели мы всё доделаем, и вы нас больше не увидите. Жаль, чуть не вырвалось у Мономаха. Он уже привык видеть эту женщину в отделении, привык к её тихому, но твёрдому голосу, к приятным манерам и даже к её деловой хватке. Но вслух он бы этого ни за что не произнёс. «Что ж, спасибо вам», — сказал он вместо того, что так и рвалось с языка. «За что?» «За то, что взяли на себя труд во всём разобраться». Нелидова откинулась на спинку стула и устремила на Мономаха внимательный взгляд небольших, но красивых глаз. «Владимир Всеволодович, вы действительно такой наивный человек? Или недостаточно мне доверяете?» — задала она вопрос, скрестив руки на груди. «В смысле? Вы и впрямь полагаете, что мы ушли бы отсюда, не добыв достаточно материала против Муратова?» маномах пожал плечами. «Один коллега сказал мне, что верит во вселенскую справедливость», — ответил он. «Вот и мне хочется верить, что она сыграла свою роль и расставила все по местам». «Тогда давайте считать, что наша комиссия стала орудием этой самой вашей вселенской справедливости», — тихо рассмеялась Нелидова. «Вы странный человек, Владимир Всеволодович». «Почему?» Потому что я легко могу разгадать каждого, с кем общаюсь дольше получаса. К примеру, я уже через пять минут поняла, что из себя представляет Муратов. Жадный, желчный и властолюбивый человек, который считает, что все на свете ему подчиняется лишь потому, что он — царь и бог на своем рабочем месте. И так с большинством людей. Однако с вами... «С вами, Владимир Всеволодович, я каждый раз открываю для себя что-то новое в человеческой натуре. Только мне покажется, что я вас раскусила, как вдруг вы раз и преподносите сюрприз. Надеюсь, когда-нибудь у меня появится шанс узнать о вас поближе». Она сказала это без намека на заигрывание, но прозвучали ее слова почему-то как обещание.